Не скажу, что разгадал тайну нашей арки, но есть у меня одна догадка. Может быть, она и вам покажется интересной. Этому мрачному переходу сквозь жилой дом можно было бы придумать какое-нибудь зловещее название. Например, «Проклятая арка» или «Арка мертвецов». Хотя нет, и то, и другое годится только для детских страшилок. Все-таки не зря, наверное, это место... Называли просто «Аркой». Через нее почти никто из местных не ходил. Плохая это была примета. Жильцы дома не ленились переться в обход, особенно вечерами. Бабки болтали не весь что. Да ладно бабки, интеллигентные, казалось бы, люди. Пересказывали друг другу всякие бредни. И мой собственный дед, который жил в этом самом доме, верил, что «Арка» — это сатанинская. Дом тот построили в 1939 году, и говорят, что всякая чертовщина начала твориться почти сразу. Однажды кто-то из горожан встретил в той арке солдата. Половина лица его была в ожогах, а одна рука была в бинтах. Гимнастерка вся просалена. Солдат курил папиросу и был такой довольный, такой улыбчивый, будто его не беспокоили раны. Горожанин от удивления открыл рот. Откуда в маленьком тупиковом городишке взяться солдату? Почему он такой, будто с войны? Стал тот мужик всем рассказывать про эту встречу, но никто ему не верил. А через год началась война. Много ребят из нашего города призвали на фронт, и много в наш город потом приходило похоронок. История эта у нас известна всем. Даже те, кто про арку не знает, хоть раз слышали о раненом солдате. А вот история посвежее. Шла тетя Женя из магазина. Сумки тяжелые, ноги уже не молодые. Срезала через арку, а ей навстречу бежит Костя, Тамаркин сын из соседнего дома. Взмыленный весь, рюкзак за спиной больше, чем он сам. «Здравствуйте!» — крикнула на бегу тетя Жене. «Здравствуй!» — ответила тетя Женя, думая о своем. Вышла она из арки. И тут ее чуть удар не хватил. Мальчика-то похоронили полмесяца назад. Он же утонул в пруду на карьере в конце сентября. Тетя Женя чуть на асфальт не села, когда это вспомнила. А может, и не он был? Он, он. С кем можно перепутать? Он один такой худой, маленький, с веснушками был. Дошли эти слухи до матери, которая и так убивалась горем, и стала она в эту арку ходить. Придет и стоит там по несколько часов. Совсем с ума сошла. Ее муж, когда узнал, то оттащил домой со скандалом. Больше она не выходила. Полугода не прошло, как сама умерла. Говорят, всегда была слаба сердцем. Говорят, говорят, всякое болтают. А тут бабка Надя следующим летом пошла. Она никогда слухам не верила. Заворачивает бабка в арку и видит знакомую фигуру в темноте. Женщина стоит, всхлипывает. Бабка Надя остановилась и не поймет. Не может такого быть. «Тамара, это ты?» спрашивает. «Я баб Надь, ей отвечают. «А чего ты тут?» Еле прохрипела бабка, во рту у нее от ужаса пересохло. «Сына жду, Костеньку!» Ответила женщина. Бабка развернулась и побежала быстро, как только могла. До вечера она потом ходила по квартирам, рассказывала соседям. И на следующий день все болтали, что в арке покойница Тамара стояла, сына ждала. «Так что же они там все никак не встретятся?» «А как им встретиться?» «Мальчик-то в хорошее место попала, Тамара нет». Она же на себя руки наложила. Да с чего они это взяли-то? А Федька ее ничего. Уже другую домой привел. Тьфу ты, слушать противно. Я в детстве тоже верил, что арка это нехорошая. Выйдем с пацанами в футбол играть. Положим камни, будто это ворота. Если мяч улетит в арку, то сам за ним и иди. А идти страшно. А когда я поступил на первый курс, то сделался упрямым скептиком и материалистом. В людях меня стало раздражать любое проявление суеверий или религиозности. Подтрунивал я теперь над дедом каждый раз, как приходил. Он мне дверь открывал и сразу спрашивал. «Через арку шел?» «Через арку», — отвечал я. «Дурак!» Ругался дед и оглядывал меня всего, будто смотрел, не принес ли я на себе черта. Дед мой был часто небрит, ходил в длинной тельняшке, голова у него была вся белая, но шевелюра сохранилась густая. Когда я был маленьким, дед мне много историй про арку рассказывал, а когда и похабные анекдоты. Бывало, что и под гитару матерные песни пел. Бабушка лупила его полотенцем по лицу, чтобы он не портил ребенка. Одиноко стало деду, когда бабушка умерла. Любил он ее сильно, трогательной стариковской любовью». «Дед, ну вот ты мне объясни. В арке, как ты говоришь, покойники появляются. А солдат тут при чем? Войны еще тогда не было, значит, и умереть он еще не мог. Дразнил я старика. Бывало, мне самому хотелось поспорить с дедом, если он долго не рассказывал мне своих чудаческих историй. «Ты думаешь, это они? А это не они вовсе. А кто? Бесы? Ты кота видел?» Какого кота? Который на решетке лежит. Дед имел в виду вентиляционную решетку в арке. Была она в стене в специальном углублении, будто окно. И правда, частенько там лежал серый кот с черным пятном вокруг глаза. Ну и что, кот? Бес! Отвечал дед и зачем-то указывал пальцем в пол. Когда я был молодой, как ты сейчас. «Тут рядом с домом столовая была, и там этого кота подкармливали, а в арке он лежал, грелся». «Коты столько не живут, дед?» «Вот он и сдох. Очень давно. Я его сам похоронил. Вон там, где сейчас площадка стоит». Старик кивнул на окно. «Дед, что ты тут мне кино пересказываешь? Видел я этот фильм про ожившего кота». «Другой это кот!» «Это бес в кота превращается!» И солдат тот был не солдат. Он чего улыбался? Радовался, что скоро война много людских жизней унесет. От этого бесом радостно. Вот и кот чертенок. То маленький лежит, а то дряхлый, облезлый. Ты ему хвост потрогай. Кончик хвоста у него сломан. И у того, у живого кота хвост был сломан. Теперь он только в этой арке и сидит. Почему же он по улице не гуляет, по-твоему, а? Ты откуда это знаешь, если сам через арку никогда не ходишь, а? Дед мне на этот вопрос не ответил, только в шутку пригрозил, что перепишет завещание. Я значился наследником на его квартиру, такому имуществу не позавидуешь, дом старый, потолок на кухне провис, в стену гвоздь не забьешь, песок сыплется». Все жильцы мечтали из этого дома переселиться. Дед часто писал в администрацию, и ему в ответ только обещали. Так и не дождался он квартиры, не дожил до переселения в новостройку два года. И вот однажды, ранней весной, деда уже не было, на дом еще стоял. Я по привычке шел через арку, было там сыро, грязно. Вижу, валяется в луже красная перчатка, женская, из плотной ткани. Я её подобрал, отряхнул от воды и положил на вентиляционную решетку, так, чтобы хозяйка сразу увидела, если будет искать. Потом вышел из арки и свернул на улицу, а мне навстречу идет дама средних лет в черном пальто. Одну руку она держала в кармане, другой сжимала ручку сумочки, которая висела у нее на плече. И сразу мне в глаза бросилась ее красная перчатка. Точно такая же, какую я минуту назад поднял из лужи. «Вы перчатку ищете?» «Она там, в арке, на вентиляции лежит!» «Что?» Дама остановилась и внимательно посмотрела на меня. Вид у нее был задаченной. «Вы перчатку потеряли?» Дама вынула руку из кармана пальто, и на второй руке у нее была красная перчатка. «Нет, вот мои перчатки!» Сказала она, сняла их с рук и внимательно на них посмотрела, будто убеждаясь, что они на месте. Потом женщина посмотрела на меня с подозрением, а не нужно ли мне от нее чего. Я поспешил извиниться, дама пробормотала что-то себе под нос и пошла дальше. Я посмотрел ей вслед, свои перчатки она надевать не стала, а сунула их в карман. И одна из этих перчаток так опасно свесилась, как я и ожидал. Женщина свернула в арку. Не теряла она свою перчатку, но вот сейчас точно потеряет. Подумал тогда я. И тут родилась в моей голове догадка, которой можно объяснить и мой случай, и все эти жуткие истории. Может быть, время в этой арке течет по-другому? Вдруг там, как это назвать, трещина в реальности. Вот и встречаются там иногда люди из разных времен. Все они были никакие не бесы и не мертвецы, а живые, настоящие. И кот этот, самый обычный кот. Ходил в арку, пока был живой, а оказывался здесь в будущем. А солдат тот, чего улыбался. Рад был, что домой живой вернулся. Но это все так, мои догадки. Теперь уже не проверить. Дом тот снесли пару лет назад, а место, где он стоял, заросло бурьяном. Больше о покойниках никто не рассказывает. И кота того я больше ни разу не видел».